Через десять минут оба сидели в комнатке с обшарпанной мебелью. С грязного потолка свисала тусклая лампочка. Джейси достал бутылку виски, налил два стакана. Он работал клерком у букмекера и выполнял различные поручения местных громил, чтобы заработать пару-тройку фунтов. С Феннелем он познакомился в Порхесте, в тюрьме, куда попал за неудачную попытку сбыть фальшивые деньги. Феннель сидел за вооруженное ограбление. После освобождения они продолжали встречаться, и Джейси льстила, что такая знаменитость, как Феннель, проявляет к нему интерес. Теперь Джейси жалел об этом знакомстве. По городу пополз слух, что Феннель заговорил, и пятеро людей Морони угодили в полицейскую ловушку. Джейси знал, что Морони поклялся убить Феннеля, но жадность не позволила упустить 20 фунтов. Феннель положил на стол две десятифунтовые банкноты. — Держи, Джейси. Я останусь у тебя на пару дней. У Джейси округлились глаза. К деньгам он не прикоснулся. — Нельзя, Лью, опасно. Если они узнают, что ты здесь жил, меня зарежут. — Я могу сделать то же самое, — мягко заметил Феннель, — и я уже здесь. Джейси почесал небритый подбородок. Действительно, Маронни далеко и, вероятно, спит, а Феннель... На расстоянии вытянутой руки еще неизвестно, кто из них опаснее. — Хорошо, — ответил он. — Два дня, но не больше. — Через два дня я буду далеко, — успокоил его Феннель. — Я получил работу. Возможно, я больше не вернусь в Лондон. Он допил виски, прошел во вторую комнату и, скинув ботинки, лег на единственную кушетку. — Поспи на полу и погаси эту поганую лампу устраиваясь поудобнее, недовольно пробурчал Джесси, встал и выключил свет.